Глава 11. На закате Леону вздумалось скататься в Сезам и прикупить новую рубашку к свиданию. Оставался всего день, и завтра, скорее всего, ему будет не до шопинга. Парень уже набросал на листке сценарий, согласно которому планировал действовать в субботу. Там было все необходимое – реплики, позы, походка, описание интонаций, с которой успеха точно не избежать. Настолько ему хотелось произвести незабываемое впечатление на Анну. Втиснувшись в переполненный автобус, Леон уже репетировал в голове «Ваш боец здесь, миледи!» Говорю это ей и вручаю цветы. Большой красный букет. Или белый. Черт, я даже не спросил, какие цветы ей нравятся и что ей нравится в принципе. Глаза Леона мельтешили из стороны в сторону, пока он, целиком погруженный в фантазии, пялился сквозь сидящего напротив паренька лет тринадцати. Тот заметил столь пристальное внимание и скорежился, словно пытался спрятаться от жутковатых глаз за собственными плечами. Но время шло, автобус ехал, а Леон продолжал буравить дыру в подростке. Не выдержав, тот вскочил и поспешил продавиться между плотно стоящими телами к дверям, чтобы выйти на ближайшие остановки. Только тогда Леон моргнул и вернулся в реальность. Рядом стоящая женщина с большим круглым животом попыталась сесть на освободившееся место, но прямо перед ней в кресло плюхнулся объемный зад Конора. Парень рухнул с такой силой, что задел беременную и едва не лишил равновесия. «Разве так можно?» – возмутилась она, ухватившись за поручень. Леон посмотрел на нее пустыми, бесконечно снующими туда-сюда глазами, и ничего не ответил. Видимо, женщина осознала, что с ним конструктивного диалога не получится, поэтому фыркнула, поправила задравшейся не из разлетайки и с недовольным видом впредь глядела только в окно на мелькающие дома и деревья. «Постоишь, авось спиногрыз быстрее выйдет», — усмехнулся про себя парень, затыкая уши наушниками. Вскоре зазвучала одна из его любимых песен, от которой хотелось закрыть глаза. Он представил, как Анна целует его, по-настоящему, как они прикасаются друг к другу. Это все невероятно будоражило. «Нужно сделать побольше совместных фотографий», — подумал Леон. «Покажу Артуру и установлю в профиле, чтобы Мэри видела и пенилась от злобы. Я же знаю, что ревность ей жить не даст» задушат. Прошло еще минут 15, и Леон вышел на остановке неподалеку от парковки возле торгового центра. Солнце уже почти нырнуло за горизонт, и все стены зданий, их окна и крыши были залиты насыщенным оранжево-красным цветом. Даже в преддверии сумерек людей у Сизама не становилось меньше. Холл торгового центра на первом этаже поражал раздольем, а круглый зал был выложен натертый до зеркального блеска белой плиткой. Вдоль окружности располагались бутики. Детские игровые комнаты и кафешки. Рядом непременно стояли лавки с мягкой синей обивкой. Пройдя мимо всех дверей, Леон не нашел нужного магазина. Ему нужны были деловые рубашки. А здесь торговали либо любой одеждой, кроме рубашек, либо джинсами, либо обувью, либо сумками, либо косметикой. Пришлось ждать лифт и подниматься на второй этаж. Леону очень не хотелось подниматься по лестнице. Он не любил лестницы, ведь в его доме нет лифта. И подниматься на четвертый этаж ему всегда приходилось пешком. На втором этаже располагались в основном салоны красоты, парикмахерские и тату-салон. Из магазинов он нашел опять косметику и по соседству духи. Может, мне набить татуировку? Он остановился возле тату-салона и нахмурил выдающиеся вперед брови. Перед ним пестрели плакаты с примерами эскизов. Фотографии моделей с авторскими работами. На двух кистях по АК-47. Но парень так и не решился зайти. Кроме того, он предположил что за день татуировки не заживут настолько, чтобы хвастаться ими переданной. Да и что скажет мама, когда приедет. Коннор побрел дальше. К лифту, чтобы отправиться на третий этаж. Наконец-то. Бутик с костюмами и деловой одеждой раскрывался стеклянные двери прямо напротив лифта. Леон не мог нарадоваться, ведь ему совсем не хотелось кататься по всем 14 этажам торгового центра. Да, в Сизаме было много интересного. Огромное множество. И именно поэтому парню становилось слишком лень бродить. Он уставал. И усталость эта была не столько физическая, сколько ментальная. Много людей, и постоянный шум, и бесконечные подъемы по этажам изнуряли. Еще сильнее изгоняли всякую мотивацию к прогулкам, мысли о том, что испускаться спускаться придется ровно столько же. «Добрый вечер!» – радостно воскликнул продавец-консультант. Едва парень переступил порог. «Вы так вовремя зашли! Мы как раз закрываемся через полчаса. Но не волнуйтесь, мы успеем подобрать для вас лучший образ!» Леону продавец не понравился. Это был худой молодой мужчина с дьявольской улыбкой и одержимыми карими глазами, нездорово сверкающими за стеклом удлиненных очков. Короткие коричнево-красные волосы были взгерошены, будто он намочил их и забыл причесать. Однако одет консультант был со вкусом. Черные зауженные брюки, аккуратно вправленная белая рубашка и темно-бордовый галстук. На запястье блестели широкие золотые часы. Они виднелись, Даже когда мужчина засунул руки в карманы, совершенно не подстать своему чопорному образу. «А кто мы?» – посмотрел по сторонам Леон. Улыбка сошла с продавца. Тот подошел ближе, и голос его стал тише и ниже. «Ну я. Все-таки меня поставили сюда представлять бренд. Уже привычка говорить «мы». Так что?» – он окинул Леона прохладным, очень цепким взглядом. «Готовый костюм? Рубашка?» – «Рубашка», – ответил парень. «День рождения? Свадьба? Похороны?» «А на свидание можно что-нибудь подобрать? Или у вас только три варианта?» Консультант надменно хмыкнул и отправился к одной из витрин. Он вытащил перемотанную белой лентой квадратную коробочку, осторожно развязал ее бант и продемонстрировал Леону чистейшей белизны рубашку. Такой фасон есть также в голубом цвете, розовом и фиолетовом. Настоящий хлопок с шелковыми переплетениями, никакой синтетики. Будет симпатично и невульгарно поблескивать при искусственных источниках света. Примерьте. Мужчина, приглашающим жестом, указал на примерочную кабинку с толстой темно-синей ширмой. Голос его был таким уверенным и убедительным, что Конору захотелось послушаться. Сняв свою старую рубашку, уже посеревшую от времени и постоянных стирок, Леон посмотрел в зеркало внутри кабинки. Почему-то тут, стоя в полный рост, он казался себе толще, чем в отражении зеркала, висящего дома в ванной. Парень даже мысленно возмутился. «Кривое зеркало. Растягивает фигуру. Я не такой. Я знаю это. Я крепкий» но совсем не жирный. А еще здесь очень плохое освещение. Нет у меня складок внизу живота. Это просто неудачные тени». Новая белоснежная рубашка села по фигуре идеально. Парень даже удивился тому, как одежда способна подчеркнуть широкие плечи и скрыть дряблые бока. Теперь он казался себе неотразимым, даже почти идеальным. «Ну как?» – нетерпеливо отозвался продавец. «У вас глаз алмаз», – посмеялся ли он, отодвинув ширму и представ на оценку перед консультантом. Будто шили на меня. Тот сперва оценивающе посмотрел на парня со всех сторон, а затем снова натянул улыбку. «Сразу прикинул, что вам подойдет. Цвет устраивает?» «Я думал примерить голубую, но в белом я просто неотразим». «Да, неотразимы». Консультант безучастно поправил очки. «Что ж, вижу, вы довольны. Рубашка вам подошла. Значит, вы ее берете. Итак, будет наличный расчет или рассчитываетесь картой?» «Картой?» Сразу выдал Леон. Только потом, переодевшись, он спросил, а сколько она стоит? — 80 евро. Но так как вы последний покупатель, я продам вам этот шедевр за 75. Мужчина стал у кассы и приготовил переносной терминал для оплаты. Его карие глаза вновь устремились на перекошенного от цены Леона. — дороговато, слушайте, — промямлил парень. — Шутите? — насмешливо дернул уголком рта продавец. — Сколько, по-вашему, должна стоить достойная рубашка из натуральных волокон? Вы платите не просто за безукоризненный внешний вид. Вы платите за качество всемирно известного бренда «Мелалонта». Это престижный бренд. Известный факт, что наша продукция столь же долговечна, сколь и прекрасна. Сперва вы отправитесь в этой рубашке на свидание. Затей в ней же отправится на свидание ваш сын. Мужчина подмигнул. Никогда не экономьте на нужных вещах, если вы заинтересованы в их качестве. Леон слушал консультанта, раскрыв рот и выпучив глаза. Он достал банковскую карту из кожаного кошелька и медленно поднес к терминалу. «Согласитесь, я ведь прав». Продавец хищно улыбнулся, наблюдая за тем, как парень расплачивается. У Леона снова возникло какое-то неприятное чувство, неприязнь к этому странному мужчине у кассы. «М-да-э-э-э», протянул он что-то неопределённое в ответ. «Ну вот», — довольно похлопал его по плечу консультант. Он принял рубашку и несколькими ловкими движениями профессионально сложил в коробку. Вскоре коробку уже оплетала нежная белая лента с бантиком. Мужчина вложил упаковку в темно синий глянцевый пакет, со строгими красными буквами, гласящими «Мелалонта». «Держите, великолепный выбор. Уверен, ваше свидание пройдет незабываемо». «Спасибо». Конор взял пакет и поплелся к выходу. Его голова казалась забита ватой. Мысли улетучились, вместо них звенела тишина. Пугающая тишина. Парень не мог сосредоточиться даже на кнопке лифта. Нажал он ее? Или нажал кто-то другой? Ездит ли лифт? Вскоре лифт все-таки приехал. Двери открылись, и Леон вошел в тесную кабину к женщине с дочкой. Перед самой отправкой к ним заскочила девушка. Худенькая и прямая, как бамбук, совсем невысокая. Она нажала кнопку первого этажа, но лифт не двинулся с места. Все переглянулись. Тогда девушка опять нажала кнопку, и опять ничего не произошло. «Вы не понимаете?» Леон сам удивился тому, как раздраженно прозвучал его голос. «Перегруз у лифта! Выйдите!» Девушка удивленно посмотрела на маму с дочкой, а после этого на высокого, полного Леона. «Мол, вы мне это серьезно?» Она действительно была на втором месте по хрупкости телосложения после маленькой девочки, которая жалась к маме. «Девушка, дождитесь свободный лифт, перегруз!» — повторил ей парень, возмущенно таращив беспокойные глаза. Не желая разводить конфликт, она все-таки уступила и выскочила из кабины. Лифт плавно стал спускаться вниз. Конор заметил, что женщина с ребенком смотрит на него, сдерживая смешок. «Что?» — недовольно насупился он. «Там отнула головой, мол, ничего». И тут же отвернулась, прикрыв пальцами губы. На первом этаже уже были включены все белые лампы. От их раздражающего свечения у Леона моментально началась мигрень. Он был счастлив скорее выйти на улицу, где уже вовсю царствовала ночь. Кое-где светили желтые фонари, но они, в отличие от белых ламп, не доставляли дискомфорта. Шум от человеческой суеты сменился песнями сверчков. Это успокаивало парня, медленно идущего к автобусной остановке. Он любил летнюю ночную свежесть. В это время он мог прогуливаться и не чувствовать ткань, прилипающую к мокрой спине. Ему почти не приходилось потеть или пыхтеть от духоты. Пройдя мимо парковки, Конор заметил мужчину в серой толстовке с капюшоном, стоящего у здания напротив и курящего сигарету. Вроде бы ничего необычного, тип да тип, но все нутро парня внезапно пронзило от прямого взгляда незнакомца. «Что с ним такое?» – напряженно подумал Леон. Он старался не смотреть в ответ, чтобы к нему вдруг не пристали еще сильнее накаляла ситуацию отсутствия других людей на остановке здесь могло произойти что угодно но тут подъехал полупустой автобус парень заскочил в салон сел и с облегчением выдохнул тревога подобралась к его сердцу вновь когда он выглянул в окно и не увидел типа в толстовке в этот момент рядом с ним кто то сел кожа леона будто обколола множеством ледяных иголок почему рядом со мной в автобусе полно свободных мест только не смотри не смотри не смотри Но он повернулся к соседнему сиденью и узрел жуткие темные глаза, прожигающие его из-под капюшона. Паника, схожая с той, которую он ощущал в своем кошмаре, вновь захватила его от головы до пят.